Глава седьмая. В коридоре, куда я выскочила в поисках полотенец, я наткнулась на Мали. Мне нужно воды или полотенца. Она приложила палец к губам. Ц, воды нет. Полотенце дам. А кто забыл положить? Я пожала плечами. Мне было не до того. Срочно требовалось полотенце. Клиент на столе уже пять минут, а я никак не начну. Мали заторопилась, ушла в комнату напротив и тут же вышла, неся горячие полотенца. Я их выхватила и стала перебрасывать с ладони на ладонь, чтобы остудить. У себя в кабинете я в последний раз встряхнула полотенце и приложила к ступням клиента. Кожа у него была такая горячая, что я убрала полотенце и потрогала его ногу тыльной стороной ладони. Нет ли у него температуры? Не хватало мне еще заболеть. У отца как раз кончалась семейная страховка, а на собственную у меня не хватало денег. Да, кожа у него была горячая. Я чуть подняла простыню, Он лежал в штанах. Странно. И как мне массировать ему левую ногу? Ноги выше ступней вообще не трогать? Осторожно спросила я. Он покивал. Я принялась протирать ему правую ступню. Нужно сначала стереть пыль и пот. А чистоплотности у клиентов, скажем так, очень разные понятия. Один может проходить весь день в сандалиях и так прийти. Кайл не такой, он, похоже, недавно принял душ. Подобные вещи я умела ценить, как любая массажистка. Я начала с подушечек пальцев и постепенно поднялась до свода стопы. Здесь на коже оказалась выпуклая полоса. В полумраке я шрама не разглядела, но когда провела по нему рукой, Кайл чуть дернулся. Я привыкла четко распределять время сеанса, в частности по пять минут на ногу, и теперь лишние минуты решила потратить на плечевой пояс. Мышцы хорошо развиты, хотя и не слишком выпуклые. Его молодое тело словно долго несло на себе какую-то тяжелую ношу, например, рюкзак, а может, просто жизнь. Пока он не настолько передо мной раскрылся, чтобы сочинять про него истории, как я сочиняла про Брэдли и других малознакомых людей. Было в этом парне нечто, мешавшее разыграться воображению. Голову я оставила напоследок. Люди порой постанывают от удовольствия или кряхтят, а Кайл не издал ни звука. Вообще не пикнул. Я думала, что он уснул. Такое бывает, и мне это нравится. Значит, я работаю правильно. Время вышло, а мне казалось, будто я только начала. Обычно у меня в голове крутятся всякие мысли про отца, брата, про работу и дом. Сегодня ни о чем не думалось. Спасибо за терпение. Все хорошо? Клиент постоянно молчал, и я не знала, понравился ли ему массаж. Он так и не поднял головы. Я едва услышала. Да. Хорошо. Тогда я выйду, а вы одевайтесь. Буду ждать вас в приёмной. Не торопитесь. Он кивнул, и я вышла, уверенная, что чаевых не будет.